Посмотрев вперед, Доль заметил, что остальные охранники сделали то же самое. «Мы въезжаем на территорию притона Сент-Джайлз», джайлс объяснил Беннер. «Тут очень грубые местные жители, но, надеюсь, они не станут с нами связываться». Доль осторожно заглядывала в узкие темные переулки и дворы, куда едва доходили отблески дымного Марева, нависшего над всем районом. Они проезжали мимо уличных распродаж.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 Та женщина, в которой Дойл заподозрил знаменитую спиритуалку, вдруг стал достаточно уверенно впадать в транс. Беннер поспешил подойти и улыбаясь прошептал ей что-то. Она мгновенно вышла из транса и позволила увести себя из комнаты. Беннер, сказал Дерл, ой, извините, продолжайте. Эй, мистер Дойл, не будете ли вы так любезно сказать к Латэрову подать кареты поближе к фасаду? Разумеется, Дойл остановился в дверях, чтобы бросить последний взгляд на Коллериджа.